Подобным образом Константинопольский патриарх указал на двух братьев греков с а л у н с к и х способных ввести между славянами крещение и с н и м вместе книжную грамотность. Братья, на которых указал тогда патриарх Дионисий, назывались лихудами. Если верить показаниям их самих, они происходили из очень древнего, знатного рода. Предок их по имени Константин В XI веке был зятем императора Константина Мономаха. Тесть хотел сделать его даже своим преемником. Но тогда счастливее повезло Комнинам, чем Лихудам. Лихуды, не получивши е престола, продолжали быть знатным родом Византийской империи. В 1453 году Лихуды, не желая подчиняться неверным завоевателям, ушли. и поселились в Кефалонии. На этом-то острове родились и упомянутые два брата, старший родился в 1633 году, назывался Иоанн, второй, девятнадцатью годами моложе брата, Спиридон. По обычаю, которому тогда следовали многие богатые греки, лихуды после первого образования, полученного на родине от священника, учились в Венеции. потом в Падуе, и пробыли долго в Италии. Иоанн по возвращении на родину был посвящен в Сан-Иерейский. Спиридон почувствовал наклонность к монашеской жизни и постригся под именем Сафрония. За ним вскоре овдовел старший брат его и также постригся под именем Иоанникия, оставивший миру двух сыновей. Старший брат получил важное место начальника школ в двух городах. Меньшой в одном, временно удаляясь из родного острова. Если верить им, они имели огромную власть и значение. В 1683 году они отправились в Константинополь, как видно показать перед патриархом свои знания. Патриарх заставлял их говорить по учению. В э т о время он представил их русскому посланцу. В июле 1683 года они отправились в Россию. Они были на пути задержаны в Польше. Король Ян Собеский принял их отлично, но иезуиты, смекнувшие, что эти греки готовятся быть водворителями книжного высшего воспитания в той м о с к о в и и куда сами иезуиты так напрасно хотели пробраться под тем же предлогом, упросили короля задержать лихудов под какими-нибудь благовидными предлогами. Кажется, иезуитам хотелось попытаться склонить ученых-греков на свою сторону. Король возил лихудов с собой в поход против турок и заставлял их вести диспуты с иезуитами. Когда, наконец, братьям лихудам надоело это праздное препровождение времени, они тайно ушли из Польши, добрались до Киева, оттуда прибыли к гетману Самойловичу и при содействии последнего благополучно явились в Москву 6 марта 1685 года. Приезд этих ученых-иноземцев был не по сердцу Сильвестру Медведеву. В конце того же года он подал царевне Софии тот самый составленный при Федоре Алексеевиче проект или «Привилегию» на основании Академии, а содержание которого мы изложили выше. Надежды Сильвестра не сбывались. Софья была благосклонна к Сильвестру, но глава духовенства, не променял бы лихудов на десяток учеников Сетяновича. Лихудов поместили в б о г о я в л е н с к и й монастырь. Там лихуды тотчас открыли школу, им дали учеников. Вслед за тем на деньги две тысячи рублей, пожертвованные одним греком м и л е т и е м начали строить большое здание для академии в з а к о н о с п а с с к о м монастыре. Могучий тогда любимец царевны Софии Василий Голицын давал на это дело пожертвования. В 1686 году, по окончании постройки здания, лихуды перешли в Заиконоспасский монастырь. Так открылась Московская духовная академия, названная Греко-Латино-Славянскую. Кроме прежних учеников... которые поступили к Лихудам с самого их приезда, в академию были переведены все ученики прежней типографской школы, и сверх того, по царскому повелению, поручено Лихудам учить до с о р о к детей знатных родов, а затем немало из детей всяких чинов поступало к ним. Больших успехов можно было на будущее время ожидать от преподавания новоприбывших наставников. Ученики чрезвычайно скоро научались объясняться по-гречески и по-латыни. Теперь уже киевляне и их ученики должны были ожидать, что ученые-греки не только подорвут их вес и значение в Москве, но и постараются представить неправославным их воспитание, опиравшееся более на латинских книгах, чем на г р е ч е с к и х Уже один из западнорусских пришельцев, б е л о б о д с к и й написавший сочинение о безразличии церквей, в присутствии обоих царей Ивана и Петра, держал диспут с лихудами и потерпел поражение. Вслед за тем Сильвестр Медведев, ненавидевший приезжих греков за то, что ему через них не удалось быть начальником академии, вздумал обвинить лихудов вне православии. Были у Сильвестра друзья и сообщники, и между ними окольничий Шакловитый, находившийся в милости у царевны Софии. Медведев написал книгу под названием «Манна». В ней доказывалось, что в таинстве Евхаристии хлеб и вино притворяются в тело и кровь в момент произнесения священникам слов Христа «Приимите и едите». Лихуды отвечали на это сочинение опровержением, которое названо «Акос» или «врачевание», противополагаемое ядовитым угрызением змиевым. В этом сочинении... Написанном с большой ученостью, лихуды доказывали, что по учению православной церкви одного произнесения христовых слов недостаточно для такого великого действия, и святые дары прилагаются в момент последующего затем призывания святого духа и произнесения слов «приложи я духом твоим святым». После этих двух сочинений открылась жаркая полемика по поводу вышеозначенного вопроса. Медведев и его сторонники пустили в ход сочинения киевского игумена Феодосия Сафановича. Выклад о церкви святой. И от себя написали тетрадь на Иоанникия и Сафрония лихудов. а монах Ефимий, бывший ученик Славенецкого, приставший к Лихудам, разразился против Медведева ругательным сочинением под названием «Неистовое брехание». Затем Лихуды написали «Мечец духовный», сочинение, в котором изложили в форме диалогов свой спор, происходивший во Львове с иезуитом Рудкою. о всех различиях между православную и римско-католическую церквами. Толки о времени пресуществления из монашеских келей перешли в мирские д о м а и даже на улицу. Люди, мало понимавшие суть богословских тонкостей, увлекались этим вопросом. Торгаши, ремесленники и даже женщины стали спорить о времени пресуществления. Церкви грозил новый раскол. Патриарх и а к и м принял сторону лихудов. Нужно было заставить малороссийских духовных заявить с своей стороны голос в пользу лихудов. и а к и м отнесся с этим к киевскому митрополиту Гедеону и к Лазарю Барановичу. Малороссийские архиереи были этим вопросом поставлены в весьма неловкое положение. В Киевской коллегии давно уже учили о присуществлении так, как писал Медведев. В Лифосе Петра Могилы изложено тоже учение. Гедеон и Лазарь сперва было уклонялись от прямого ответа, но патриарх пригрозил им собором и приговором четырех прочих вселенских патриархов. Тогда оба а р х и п а с т ы р я дали ответ в смысле учения, проповедуемого л и х у д а м и Заручившись таким заявлением, патриарх Иоаким созвал собор. В это время началось дело ш а к л о в и т о в а повлекшее за собою падение Софии. Медведев также запутан в это дело. Он бежал с намерением укрыться в Польше, но был схвачен на пути, привезен в Москву, принес перед собором покаяние и, отрекшись от своих мнений, сам переименовал свою книгу вместо «Манна», обмана. В январе 1690 года Медведева сослали в Троицкий монастырь, но через год, по доносу одного из соучастников, казненного уже Шакловитова, он обвинен был в соумышлении с Шакловитом и после страшных пыток огнем обезглавлен 11 февраля 1691 года. Патриарх Иоаким, осудивший Медведева и киевское учение о присуществлении, велел составить от своего имени книгу под названием «Остен». Книга эта написана е ф и м и е м В ней изложена вся история происходившего спора. В добавление к ней патриарх Иерусалимский Досифей прислал собрание свидетельств, доказывающих справедливость учения лихудов, Киевская партия потерпела жестокое поражение. Московский собор признал неправославными не только сочинения Медведева, но и писания с е м ё н а Полоцкого, Галитовского, Радивиловского, Барановича, Транквиллиона, Петра Могилы и других. О т р е б н и к и Петра Могилы сказано, что эта книга преисполнена латинского «зломудренного учения», И вообще о всех сочинениях малорусских ученых замечено, что их книги новотворенные и сами с собой не согласуются, и хотя многие из них названы сладостными именами, но все, даже и лучшие, заключают в себе душетлительную отраву латинского зломудрия и новшества. В Москве утвердилось было мнение, что приходящие из Малороссии и Белоруссии ученые заражены латинской ересью, что, путешествуя за г р а н и ц у и довершая там свое образование, они усвоивают иноземные понятия и обычаи, что не следует слушать их и ездить к ним учиться. Говорили, что вместо благословенного Елена славянского учения – Они преподают латинское учение, от которого ничего доброго нельзя надеяться, кроме противности и рати на святую церковь. В давние времена в Малороссии процветало восточное благочестие, как и у нас, великороссиян. Оно благодатью Божию, как солнце, сверкает, а когда вошли туда злохитрые иезуиты... и принесли туда учение латинское, что сталось, куда девались тамошние князья великие православные, острожские, ч а р т о р и й с к и е четвертинские и иные. Через несколько времени сила лихудов поколебалась. Патриарх Иерусалимский Досифей, прежде благоволивший к ним, Не получивший от них требуемой суммы в пользу гроба Господня, в 1693 году написал к обоим царям и к патриарху Адриану, заступившему место умершего Иоакима, что «ли х у д ы обманщики, тайные латинники». что они, получившие от патриарха благословение на обучение греческому языку, учат латинскому и вместо богословских наук забавляются физикою и философией. Доносил на них, что они фальшиво называют себя князьями, что на самом деле они люди незнатного происхождения, убогие, ремесленные и прочее. Справедливость патриаршего донесения поддерживали проживавшие тогда в Москве греки, завидовавшие лихудам. По этим наветам лихуды в 1694 году были удалены от заведования академией и от преподавания. Вместо них стали управлять академией двое из их учеников — Николай Семенов и Федор Поликарпов. а в 1699 году назначен был первый ректор Академии Палладий Роговский. Лихуды оставались несколько лет в Москве и учили латинскому и итальянскому языкам. Царь Петр нашел, что они могут быть ему полезными, назначил им ж а л о в а н и е и приказывал родителям отдавать лихудам детей для обучения итальянскому языку, но греки не оставили их в покое. Они вооружили против них патриарха Адриана и обвиняли их уже в политических преступлениях. Адриан донес царю, что лихуды пересылают в Константинополь «Сведения о московском государстве». Враги лихудов добились таки, что в 1701 году они были удалены в Ипатьевский Костромской монастырь. Удаление лихудов из академии ободрило киевскую партию. В числе переселившихся в Москву малороссов был некто Гавриил Домецкий. Он был архимандритом Симонова монастыря. и составил для своей обители устав под названием м к и н о в и о н или «Изображение иноческого жития». Устав этот соблазнял строгих великорусских ревнителей древнего аскетизма. В этом уставе монахам вменялись в обязанность опрятность и чистота. Больным и недужным монахам позволялось вкушать какую угодно пищу, хотя бы даже и в пост, потому что для нездорового человека не должно быть поста. Да и самый пост, по уставу Домецкого, должен состоять более в количестве, чем в качестве принимаемой п и щ и и питья, а потому братье подавалось вино, пиво, мед, только не крепкие и в умеренном количестве. Трапеза братья полагалась здоровая и вкусная. Признавались необходимым даже для иноков развлечения, только приличные и небезнравственные. Такая снисходительность не мешала Домецкому вооружаться против пьянства, о чем от него осталась даже проповедь. — Что это за монашество, — говорили п р и э т о м в е л и к о р о с с и я н е когда в монастыре, ставят ушаты с пивом и медом, а монахи между собою в шахарду играют. Латинские штуки, польский закон. На соборе, поразившем а н а ф и м у ю Медведева, во время общего гонения на киевлян, Домецкий лишился звания архимандрита. Но в 1694 году Новгородский митрополит Йов пригласил его в Новгород и дал в управление Юрьевский монастырь. Тогда Домецкий попытался выступить на защиту своих земляков и написал опровержение против книги и о с т о н «Можно ли давать такое название книги?» — выражался он. «Остен — значит кол прободающий, как будто церковь может так сурово поступать». Неприлично обращаться к архиереям, неведомо от кого, и говорить слово к малым детям «бей, к а л и Несправедлив о с т о н к ученым киевским. Они первые и лучшие защитники православной церкви. Патриарх Никон хорошо сознавал это, когда вызывал их из Киева и все делал при их помощи. Затем Домецкий снова доказывал, что латинская церковь всегда была согласна с греческую по вопросу о присуществлении и подтверждал свою мысль свидетельством многих отцов церкви, особенно Златоуста. Против Домецкого поднялся инок д о м а с к и н земляк и давний приятель митрополита Йова. Он нападал на киевских ученых вообще – «Почему можно познать киевлянина?» — говорил он. «Потому что слышим от него хулу на четырепрестольных патриархов, на греческие монастыри и на всех греков. Он читает польские и литовские книги и подражает обычаям и нравам, которые, по нашему разумению, не восточной части». «Он Киев п а ч е меры хвалит». а в Великой России книг не сказывает, то есть не признает, что были б книги. Учение греческого не любит, а латинское принимает. Сам собою, как сатана, стоять хочет. Обращая речь к малорусским ученым, он говорит, «Вы новые мудрецы! Выучите по латыни BCD или немного поболее этого — да и величаетесь, других унижаете. Всякий сан, и архиерейский, и священнический, ни во что вменяете. Людей искусных в священном писании обзываете неуками и невеждами. Мы уважаем свободные науки, но пусть они передаются нам такими людьми, которые со страхом слушают и исполняют божественные повеления». А кто в бесстрашии пребывает и в сластях, тому схоластические науки не только не приносят пользы, но вредны. У такого помысел свирепеет, обращается на то, что свыше меры. Такой схоластик скорее, чем всякий неученый, сделается пакостником церковным и ересеизобретателем. Но этим не ограничился д а м о с к и н Он писал Иову послание за посланием, убеждал прогнать д о м е ц к о г о не знаться с малороссами. — Призови, — говорил он, — лучше людей греческого воспитания. Изволь поискать оного красно-сделанного монастырского благочиния, которое ныне обретается на Афонской горе, а не в польских, литовских и малороссийских странах. Киевляне все древнее благочестие изменили, перешли от смиренного на г о р д ы от скромного на п ы ш н ы И в одеждах, и в поступках, и в нравах все у них латиноподобно. Если хочешь насладиться божественными книгами, в ы з о в е греческих переводителей и писцов, и увидишь чудо преславное. А в этих латинниках нам нет никакой нужды». «Можно, очень можно обойтись без киевлян. Не Бог посылает их на нас, а сатана на прельщение». Наветы д о м о с к и н а наконец, подействовали. Иов удалил д о м е ц к о г о д о м е ц к и й уехал в Киев, где оставался до смерти. Но киевской науке этим не был нанесен удар. Дамаскин мог вытеснить д о м е ц к о г о из Новгорода. А между тем в Москве, с наступлением XVIII века, окончательно восторжествовали киевляне. Малорос Стефан Еворский, назначенный местоблюстителем патриаршего престола после умершего Адриана, внушил царю Петру, что киевские ученые могут быть всего полезнее для русского просвещения. и царь, задавшись мыслью пересадить в Россию западное просвещение, увидел в малорусских духовных превосходное орудие для своей цели. С тех пор малорусы заняли места преподавателей в Московской академии. Преподавание шло по киевскому образцу. Даже большинство учеников в Москве было из малороссиян. Например, в 1764 году в классе философии из 34 учеников только было три в е л и к а р о с с и я н и н а Наконец, на все важнейшие духовные места возводимы были м а л о р о с с и я н е Так небесплодным осталось для русского просвещения перенесение киевской образованности в Москву в половине XVII века. Лихуды в 1706 году, прибывшие в Новгород, заменили Домецкого для митрополита Йова и завели по его повелению два училища. Одно греко-латинское, другое славянское, для детей всех званий, и кроме того, 14 так называемых грамматических школ в уездах новгородской епархии. В 1709 году Сафроний поступил на должность префекта Московской духовной академии. Иоанн и к и й проживал в Новгороде до 1716 года, когда умер митрополит Йов. Затем он перешел в Москву и в следующем году скончался. В 1722 году Сафроний был назначен архимандритом в Рязань, и прожил там до своей смерти, случившейся в 1730 году. У Ионникия осталось двое сыновей, за которыми признано княжеское достоинство.